Второе. Второе. Взыскание алиментов с детей на родителей. Должны ли совершеннолетние дети платить алименты нуждающимся родителям? Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате алиментов Алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет, а также инвалиды первой и второй групп. Вопрос о том, являются ли родители нуждающимися Категория оценочная, поэтому он решается в каждом конкретном случае отдельно. Как определяется размер алиментов, взыскиваемых с детей на родителей? Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания сторон отчетов. в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя, независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них. Могут ли отчим или мачеха требовать спасенков и падчериц алиментов на свое содержание при определенных условиях закон допускает такую возможность нетрудоспособные нуждающиеся отчим и мачеха воспитывавшие и содержавшие своих пасынков и падчериц имеют право требовать в судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц обладающих необходимыми для этого средствами и Если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов, бывших супругов. Вопрос о нуждаемости мачехи, отчима и наличии у пасынка патчерицы, необходимых средств для содержания решается судом в каждом конкретном случае индивидуально. Размеры и порядок уплаты алиментов в данном случае могут быть определены соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения размер алиментов взыскиваемый в судебном порядке в каждом отдельном случае устанавливается судом исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащую уплате ежемесячно. в каких случаях суд в праве освободить пасынков и пачериц от обязанностей содержать мачеху и отчима? Суд в праве освободить пасынков и пачериц от обязанности содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию пасынков и пачериц ненадлежащим образом Статья 97 СК Российской Федерации. В каких случаях дети могут быть освобождены от уплаты алиментов на родителей? Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Кроме того, дети Что касается от уплаты алиментов родителям, лишённым родительских прав. Какую ответственность несут родители и дети за уклонение от уплаты алиментов по решению суда? Родители и дети, злостно уклоняющиеся от уплаты алиментов, несут уголовную ответственность в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации. За это преступление предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок от 120 до 180 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. Что в данном случае понимается под злостным уклонением? Под уклонением в данном случае Следует понимать отказ от уплаты установленных судом сумм, сокрытие виновным своего действительного заработка, смену работы или места жительства с целью избежать удержаний, либо уклонение с той же целью от трудовой деятельности. Вопрос о том, является ли уклонение от уплаты по решению суда алиментов на детей злостным, должен решаться судом в каждом конкретном случае. С учётом продолжительности и причин неуплаты лицом алиментов и всех других обстоятельств дела. А злостное клонение от уплаты алиментов могут свидетельствовать в частности повторность совершения аналогичного преступления, розыск лица, обязанного выплачивать алименты и так далее.